Народный флот. Большие старинные часы тяжко хрипя, пробили полночь. Издатель и редактор газеты Новое время Алексей Сергеевич Суворин закончил последний абзац и готовился отойти ко сну. когда в прихожей вдруг затренькал электрический звонок. «Но это уже свинство", подумал редактор, а слух выкрикнул: "Маша, если там опять поэт Аполлонский, то скажи, что денег я не дам и вообще гони его в шею". Но это не был поэт Аполлонский. Это был мальчишка-расыльный, который доставил толстый серый пакет. Сворин взломал печать и разрезал обертку. Нас впер явилась пачка новеньких Екатеринок, и к ней записка: Милостивый государь Алексей Сергеевич, не признаете ли вы возможным открыть в вашей уважаемой газете подписку на собрание средств для приобретения боевых судов взамен тех, которые неизбежно выбывают из строя при военных операциях на море. Для начала такого полезного дела посылаю вам тысяч рублей. Примите уверение в совершенном почтении, князь Лев Кочубей. Тут же была проставлена дата: 1 февраля 1904 года. Русско-японская война длилась уже ровно неделю. Началась она, как известно, нападением японских миноносцев на русские корабли в Порт-Артуре. Когда торпедами были повреждены броненосцы "Ротвезан", Цесаревич и крейсер "Полада", вероломство неприятеля возбудило в сердцах россиян чувства весьма сильные. Флотские сухопутные офицеры подавали командованию рапорты с требованием направить их на театр военных действий. Солдаты отказывались от отпусков, Гимназисты совершали побеги на войну, а славные своим вольнодумством питерские студенты устроили у Казанского собора мощную манифестацию, но не с красными флагами, а с портретами государя и с пением Боже царя храни. На фоне общего патриотического подъема единственным исключением стали курсистки без которые сначала подвергли обструкции молебен о даровании победы, чуть было не поклотив семидесятилетнему батюшку, а после направили в адрес Микада приветственную телеграмму. Когда о бесчинствах ученых барышень доложили шефу жандармов графу Толстому, тот лишь махнул рукой: "Да что с них возьмешь?» – устало сказал он. дуры. Авиатель ожидал победных реляций, но вместо них телеграф доносил известия совсем иные. 27 января после неравного боя в Порточемульпо были затоплены крейсер Варяг и кононерка Кореец. 29 близ Артура погиб заградитель Енисей, за ним пошел на грунт легкий крейсер Боярин. Четыре потери за три дня. и это если не считать кораблей, подорванных на порт-артурском рейде, публика по всему поводу должна бы, кажется, прийти в уныние, но нет, напротив, такое впечатление писал современник, что перед лицом опасности рухнули все сословные перегородки, что нет больше внутренних разделений, а есть живущее единой душой, единым сердцем русский народ. И в эти самые дни многие русские люди задумались о личной жертве на восполнение потерь и усиление флота. Мысль эта буквально витала в воздухе, но первым облёк её в конкретное дело князь Кочубей. Хвала ему за это и честь. Письмо князя с комментарием Суворина немедленно пошло в набор. И к вечеру в учётной книге Нового времени, значиясь уже десятки денежных переводов, инженер-путеец Н. Перцов пожертвовал самую крупную в тот день сумму 40 тысяч рублей. От некого капитана пришло 25 рублей, а его домашние добавили 8 рублей 50 копеек. Священник Ф. Боголюбов прислал 30 рублей, неизвестный 5 рублей. профессор А потылицын 100 рублей крестьянин тверской губернии 5 рублей а достоевский и его друзья 126 рублей мелкая сошка 10 рублей дети моряка 95 копеек сам суворин добавил от себя 500 рублей я грешный вспоминал он позже сомневался в успехе дела Но видно у князя Льва Михайловича лёгкая рука. К 5 февраля 1904 года сумма сбора составила 85 тысяч рублей, и новые пожертвования продолжали поступать. От графини Е. К. ней род матери погибшего на Варяге Мичмана 100 рублей, от крестьянина Суворова 2 рубля, от митрополита Киевского и Галицкого Фловиана 1000 рублей. От маленькой Оли с Хурштацкой один рубль. От француженки, любящей Россию, десять рублей. От Васи, Андрюши, Сони, Любы и Серёжи сто рублей. От горничной Адели пятьдесят копеек. От няни будущего моряка десять рублей. Суворин готов был схватиться за голову. Теперь я не редактор, теперь я счетовод. Ну что мне делать с сеткой прорвы деньжищ? Алексей Сергеевич вскоре надумал, что ему делать. Он обратился к великому князю Александру Михайловичу, и несколько дней спустя был учрежден особый комитет по усилению флота на добровольные пожертвования. В состав его вошли 117 действительных членов. А техническую комиссию возглавил будущий советский академик, а тогда всего лишь генерал корпуса корабельных инженеров Алексей Николаевич Крылов. Первый вопрос: какие корабли строить, какого класса и в каком числе? Класс будущего народного корабля комитет определил почти единогласно. Пусть это будет минный крейсер водоизмещением в 500 тонн. А число? Крылов по сему поводу сказал: Мы с вами пока не знаем, сколько нам поступит пожертвований, а потому давайте просто делать однотипные корабли. Сколько выйдет, столько и хорошо. Всю серию построили за рекордно короткий срок 16 месяцев. А названия новостроенным кораблям присваивались по имени главных жертвователей. Украина, жители Малороссии, москвитянин, Москва и Московской губернии. фин, обитатели княжества Финляндского, Донской казак, Донские казаки, доброволец моряки добровольного флота, пограничник, воины корпуса пограничной стражи. Помимо них еще был Амурец, уссуриец, сибирский стрелок и генерал Кондратенко. На последней собрали деньги защитники Порт-Артура. проживающий постоянно в Петербурге властитель Бухары мелочиться не стал и выложил на бочку сразу тысяч рублей. Новый имена так и назвали: эмир бухарский. А ещё было такое название: трух-мениц. Командовал им лейтенант Веселага. и когда его спрашивали об имени веренного ему корабля, у лейтенанта портилось настроение. Ну не знаю я. Четырежды посылал бумагу в комитет, и все будто в колодец. Ну не знаю. Матросы между собой говорили: "Носим на лбу золотые буквы, а что это за деево такое? Трёхменец, объяснил бы кто, а то даже бабы смеются". Объяснение пришло. И случилось это так. Был теплый майский день, когда к перрону Ревского вокзала подкатил петербургский почтовый Всё как обычно. Возгласы насельщиков, призывы гостиничных агентов, объятия, поцелуи. Но вот из вагона третьего класса вышла группа людей вида не совсем обычного. Все облачены в азиатские халаты. Предводительствует ими какой-то дядя в белой чепме и тащит они сундук, оббитый зелёной жестью. Подошли к городовому. Скажи, любезный, а где у вас тут военный флот? Слегка удивленный страж городского порядка показал им по направлению к порту. Там, у ворот Ревельской гавани, странные люди объяснялись уже с чином портовой полиции. На требование предъявить документ, их предводитель бережно достал из за пазухи удостоверение главного морского штаба, в котором значилось оказывать возможное содействие по осмотру военных судов депутации туркменцев. Ставропольской губернии. На Трухменце боцманские дудки с самой приятный на дню сигнал команде пить вино и обедать. Лейтенант веселого побаловал себя глотком элегатея и взялся уже за ложку, когда вдруг по трапу простучали матросские бутсы. Рукавскин-то виску, «Ваш благородие, там киргизы какие-то. Киргизы? В ревере?» Командир пожал плечами. Проси. Халатники вошли в кают-компанию. Предводители их отдал приветственный поклон и сказал: Наш народ степ живи, моря не знай, кибитка живи. А тут известие: нужно цари тамга мы собрали. Я рубль, он рубль и каждая кибитка рубль. Нам говорили: будут на ваши тамга миноносы. нас народ посылай, посмотри. Как потратили наши тамга? Пожалуйста, извини. Лейтенант Веселаго заключил предводителя в объятия. Дорогой ты мой, теперь, кажется, мы разберемся с нашим названием. Рассаживай всех своих, будем обедать. Но халатники прежде раскрыли сундук, и предводитель обратился к лейтенанту с такими словами: "Наш народ, бедный народ, Ничего не знай. Пожалуйста, прости. Нам сказал, когда видишь наш менаноса, поклонись от нас. Маленький подарка присылал. Пожалуйста, извини. Дальше. Слово очевидцу. В сундуке оказалось примерно в полтора пуда весом удивительной красоты серебряная братина работы Хлебникова. в виде юрты у входа в которой сидит женщина, кормящая груди ребенка. Рядом с юртой статуэтка лошади. Вокруг в маленьких углублениях двенадцать позолоченных изнутри чарочек. А ко всему тому прилагался большой золотой поднос, на котором и было написано: "Родной миноносец, носец, гордись верной службой царю и родине. Помни, Что за тебя молится весь туркменский народ. Офицеры расстроглись почти до слез. А спустя неделю состоялся высочайший указ, которым повелено было прежнего трухменца именовать туркменец Ставропольский. Отличный это был корабль. Он героически сражался в Первую мировую войну, дожил до советских времен и службу закончил на Каспии. переименованный вальтфатер. А теперь назову цифры. На собранные по всей Руси народные пятаки в удивительно краткий срок были построены 22 боевых корабля, 18 из миноносцев или по-старому минных крейсеров и четыре подводные лодки. Целый флот. И это еще не все. На Путиловском заводе был заложен и сошел на воду 23 три народный корабль из кадренных менаносит на виг, открывший в своем классе новое поколение. На ходовых испытаниях он дал 37 узлов. Это был мировой рекорд, «Англичане», — писал современник. От зависти чуть не позеленели. Но и это еще не все. августейший председатель комитета великий князь Александр Михайлович обратился к жертвователям: "Не найдут ли они желательным обратить оставшаяся наличность на создание не только морского, но и воздушного флота?" Жертвователи сказали дружно: "За". Снова приведу цитату на средства комитета Были посланы во Францию обучаться летательному искусству первые русские лётчики пять офицеров и семь нижних чинов. На 1 миллион рублей комитет за три года приобрёл 90 самолётов и организовал первой в России авиационные школы в Севастополе и в Гачне. Так что, читатель, Авиация наша родилась как Афродита из пены морской. Правда, цена это была с смесью крови Порт-Артурской и Цусимской. Как-то мне довелось прочесть обращение, призывающее российских граждан жертвовать собственной кровной на постройку новой подводной лодки взамен погибшего Курска. Ну что же, Бог нам в помощь. Опыт у нас уже есть.